Евгений с трудом нашёл дом на улице Бабушкина. Он был тут всего один раз ещё пионером, и впечатление осталось такое тягостное, что с тех пор он не любил этот район. Сейчас, в сумерках, тесно стоящие вдоль проспекта сталинские дома казались красивыми, таинственными и тревожными. Но во дворе, куда он попал, пройдя через высокую арку, были уже совсем другие постройки. Лёгкие кирпичные пятиэтажки времён оттепели. Увидев на одном из стоящих в ряд домов бетонный барельеф, изображающий девушку с полными ногами, протянувшую ладони к солнцу, Евгений понял, что пришел. Эта картина почему-то врезалась тогда в память, а сейчас при взгляде на нее начали всплывать и другие подробности. Поднявшись по чисто вымытой лестнице на третий этаж, он позвонил в дверь, выглядевшую точно так же, как и 20 лет назад, и когда Галя открыла, По инерции Евгению показалось, что она тоже совсем не изменилась за этот долгий или, наоборот, короткий срок. Отворив дверь, Галя быстро отступила назад, освободила ему место в узком коридоре. Евгений снял ботинки, присовокупив их к общей куче обуви на полу, и в одних носках прошел за Галей в кухню, где на плите что-то булькало и кипело, а на столе вокруг разделочной доски громоздились очищенные овощи. Галя... Длинная и чуть сутуловатая, как и он сам, резким движением подбородка указал ему на табуретку. Евгений сел, подобрав ноги. «Возмужал», — сказала Галя, вытирая руки о край фартука. «Постарел». «Ну, не без этого, конечно. Значит, решил вспомнить о корнях, объединить семью». Евгений кивнул. «Хорошо, Женя. Это очень хорошо. Главное, вовремя. Правда?» «Ну, конечно, Женечка, дорогой ты мой!» «Теперь, когда вы все себе захапали, переварили и впали в ничтожество, наступил самый подходящий момент родным людям держаться вместе. Только прости, родной человек!» Взяв нож, Галя принялась быстро нарезать картофелину. Лезвие мерно стучало по разделочной доске. «Прости, но у меня есть своя семья, и мне хватает забот, помимо того, чтобы выносить дерьмо за твоей мамочкой». «Галя...» — С этим я справляюсь сам. — А зачем тогда? — Ну как? Она скучает по тебе, хочет повидаться, попросить прощения. — Милый мой, когда просит прощения, в первую очередь возмещает ущерб. Это я тебе как специалист говорю. — Ну так мы вроде бы тебя при обмене не обидели. — Не обидели? — взялась к Галле отложив нож, изобразила поясной поклон, насколько позволяло тесное пространство. — Не обидели? «Ну, спасибо тебе, милостивец! Не обидели, бросили комнатуху в коммуналке с барского плеча, когда, по-хорошему, мы с твоей мамочкой должны были поделить квартиру пополам!» «Галя, я сейчас не об этом!» «Удобно устроились!» — фыркнула она. «Мамаша твоя обобрала меня до нитки, чашки не оставила, а теперь давай, Галя, глотай обиду, мириться будем!» «Вообще-то, Женя, лично к тебе у меня никаких претензий нет. Хочешь общаться? Давай!» Но за мать свою не проси, не заикайся даже. Плохое не хочу говорить, а хорошего сказать нечего. Ты тогда маленький был, просто не помнишь. Евгений пожал плечами. Помню, как дружили мы с тобой. Ты в зоопарк меня водила, в киношку, математику решала за меня, пока никто не видит. Отложив нож, Галя достала из ящика стола начатую пачку сигарет стюардессы и протянула Евгению. Он угостился. А пока искал глазами спички, Галя прикурила от горящей конфорки и протянула ему свою сигарету угольком вперёд. «Ничего, что прямо тут, среди продуктов», — спросил он. А Галя, отмахнувшись, открыла форточку. «Ты хороший был парнишка и уже достаточно большой, чтобы настоять на своём», — усмехнулась она. «Лично я разрешала сыновьям в двенадцать лет иметь собственное мнение, а ты, бедняга, наверное, до сих пор не знаешь, что это такое». Евгений пожал плечами. «Не обо мне сейчас речь. Мама скучает по тебе. Да и ты тоже. Прости, но нет. Неизвестно ведь, сколько ей еще осталось. Она бы очень хотела с тобой примириться. Да и ты, наверное, тоже иногда об этом думаешь, Галя. Хотя бы о том, что вдруг захочешь. А будет поздно уже. Чай будешь?» Перебила она, раз уж пришел. Евгений покачал головой и затянулся, стараясь вдохнуть поменьше дыма. Сухая сигарета горела быстро, а он надеялся за это время переубедить Галю. Только есть ли такие слова, что способны перебросить мост через пропасть многолетней обиды? Галя была младше мамы на 10 лет, и он в своем детском сознании долго не мог привязать к ней солидное слово «тетя». С ней всегда было интересно и весело. Вообще детство помнилось ему временем безмятежного счастья, которое тогда не ощущалось счастьем, а воспринималось чем-то естественным и необходимым, как дыхание. Большая семья в большом доме, бабушка с дедушкой, мама с папой и Галя. Все вместе, все любят друг друга и поддерживают. А если наказывают, то только за дело и для пользы. Только в школе, подружившись с разными ребятами, он узнал, что бывает иначе. И долго не мог понять, что заставляет людей страдать, когда можно жить счастливо. Так и не понимал до шестого класса, когда буря разразилась в их собственной семье. Галя, учившаяся тогда в пединституте логопеда познакомилась с молодым человеком чуть старше себя, лейтенантом милиции. Евгений, которого она первого познакомилась с избранником, пришел в дикий восторг. Как же настоящий милиционер, герой! Вадим в форме казался ему настоящим богатырем и красавцем, и он был уверен, что родители и бабушка с дедушкой полностью разделят его восхищение. К сожалению, он ошибся. Вадим оказался человеком не нашего круга, продуктом пьяного зачатия и невоспитанным хамом. В характеристике его личности использовались также эпитеты «тупой, как валенок» и «серый, как штаны пожарного». От Гали потребовали прекратить отношения с неподходящим кавалером. Она отказалась, и дружная семья в одночасье превратилась в сборище врагов. общение которых состояло из чередования скандалов и бойкотов. Евгений чувствовал себя так, будто попал в параллельную реальность, в которой милые и добрые люди превратились в чудовищ а действие к тому же происходит в XIX веке, ибо в воздухе постоянно витали такие выражения, как «отказано от дома», «порвеню» и прочие архаизмы. Дедушка, будучи преуспевающим адвокатом, навел справки о потенциальном взятии якобы все отзывались о нем крайне отрицательно. И тупой-то и ленивый, и перспектив нет, и пьет как не в себя. А анекдот про милиционера, которому не надо дарить книгу, потому что одна у него уже есть, как раз о нем придуман. Галю это не остановило. Тогда дедушка стал произносить туманные речи о том, что Вадим страшный человек, даже подозревался в преступлении. Евгений присутствовал при этом разговоре, Атмосфера в семье тогда была так наколена, что никто не заботился о том, что скандалы могут плохо повлиять на ребенка. В общем, дедушка накидал разных многозначительных намеков, что есть один товарищ, который точно знает, что Галин избранник не чист на руку, а то и еще похуже, и есть подозрение, что он убил свою возлюбленную. А галина это ответила что раз дедушка так беспокоится о ней, то пусть устроит встречу с этим товарищем, И тот докажет истинность своих обвинений, а пустым наветом на любимого человека она верить не собирается. Дедушка сказал, что товарищ ручается за свои слова, но поскольку Вадим страшный человек, то он его боится, поэтому ни за что не раскроет своего инкогнито. Тогда Евгений был целиком и полностью на галиной стороне. В самом деле, верить надо своему любимому, а не каждому анонимному клеветнику. Он был начитанный мальчик и знал, Ради любви надо преодолеть все, в том числе сопротивление жестоких родителей. И сдаваться ни в коем случае нельзя. Но, с другой стороны, никак не мог понять, что жестокие родители — это его любимые, самые лучшие бабушка с дедушкой и мама с папой, внезапно оказавшиеся в плену устаревших предрассудков. Сколько раз до этого он слышал от них, что все люди равны. А теперь вдруг отказали парню от дома, потому что мама у него работает поваром в школьной столовке, а папы нет. Это же дремучие средневековье и мракобесие. Сейчас он понимал, что если бы семья приняла Вадима как родного, очень, может быть, он скоро надоел бы Гале. А так родительское проклятие придало их любви поистине шекспировский размах, и в один прекрасный день Галя ушла, хлопнув дверью, и больше уже в родной дом никогда не возвращалась. Они с папой ездили в этот дом сначала уговаривать Галю вернуться, а потом привезли ей чемодан с зимними вещами, и на этом общение закончилось. Евгений скучал, но папа объяснил ему, что Галя предала своих родителей, и он, если хочет быть на ее стороне, окажется в очень сложном положении. Открыто видеться с теткой ему запрещено, а встречаться тайно подло. Убеждать маму и бабушку с дедушкой в том, что Галя права, бесполезно, они не станут слушать. Единственный выход — тоже уйти из дому и порвать отношения с родителями. В принципе, он имеет на это право, но Галя с Вадимом не готовы его принять и содержать, а самостоятельно жить Евгений пока не может. Сейчас он ребенок, ему придется подчиняться родительской воле еще шесть лет, а дальше он будет сам принимать решения и нести за них ответственность. После ухода Гали жизнь вроде бы вернулась на круги своя, но чувство естественного счастья исчезло. Наверное, просто кончилось детство. Евгений загасил окурок в золотистой консервной банке, которую Галя подала ему. — Слушай, но бабушка с дедушкой умерли. Мы оба знаем, кто истинный виновник, так что не надо переваливать с больной головы на здоровую. — Галя, я не собирался ни в чем тебя упрекать. Просто напоминаю, что это они выгнали тебя из дома, а не мама. — Да неужели? Галя расхохоталась слишком раскатисто, чтобы это сошло за искренний смех. Ты маленький просто был, не помнишь. Всю жизнь валичка золотая девочка, а я паршивая овца и коза отпущения. Всю жизнь, Женька, сколько себя помню. Валя красивая, Галя уродка. Валя послушная, Галя, в кого только такая уродилась. Все плохое в семье происходило исключительно по моей вине. Я была очень плохая, и поэтому должна была вести себя особенно хорошо. И Валька активно поддерживала этот мой образ исчадия ада. Чуть родители меня отругают, Валечка, давай убираться до пирожки печь. Ах, бедненький мой мама и папа, какая у вас младшая дочка неудалая. Ну, ничего, зато я, Паинька. Ни разу не помню, чтобы я что-то сделала, а она на меня не настучала. Ни единого раза. Галя, разве можно всю жизнь вспоминать детские обидки? Давай, поучи меня жить, не стесняйся. Извини. И ты не забывай, что она меня на десять лет старше, так что не таким уж ребенком была. Вполне соображала. А уж когда я Вадима привела, то сразу пресекла свою выгоду и давай подзуживать. Ах, посмотрите, как он ест, да какие манеры. Сразу видно, что подонок. Но она-то у нас, конечно, сумела мужа выбрать. Такого бобра убила, что только в путь. Евгений поморщился. Давай не будем. Ладно, но точно тебе говорю, если бы не Валечкина старание, то родители пошумели бы недельку, да и успокоились. Что-то я не помню. Ну, естественно, потому что мама наорет на меня, выпустит пар и начинает думать. Черт возьми, а может, этот парень не так уж и плох. Но тут Валечка подползает и, давай, шептать на ушко. Да шепталась, молодец. И я знаю, что когда ушла, родители остыли, хотели помириться. Но Вале с твоим папочкой их снова накрутили. Предательство прощать нельзя. Дочь, отрекшаяся от родителей, должна осознать свою вину, и на коленях вымаливать прощение. — Ай, да что я тебе говорю? Галя махнула рукой. — Лучше меня, знаешь, какой твой папаша был мастер демагогию разводить. Евгений пожал плечами и показал Гале на плиту. Там на большой красной кастрюле в желтый горошек подпрыгивала крышка. Галя привернула огонь. — Прости, но я не верю в то, что ты говоришь, — сказал Евгений. — Да ради бога, дело твое. Просто обидно. что Валечка ради наследства так старалась, а оно все пошло прахом в результате. Ты наговариваешь на маму. Да? А где тогда моя половина от квартиры? От дачи? От второй дачи? Где хоть одно колечко из маминых драгоценностей? Хоть одна тарелка? Утрись, Галя. Валя постаралась, чтобы ты прилетела, как фанера над Парижем. Евгений встал. Значит, не поедешь? Нет. Кто не позволил мне старшего сына прописать? Валечка, скажи, мол, спасибо, что мы тебя по суду не выписываем, раз ты здесь не живёшь. Кто заставил маму оформить завещание, чтобы всё только старшей доченьке досталось? А теперь, Галя, помоги. Всю жизнь рядила меня в дрянь неблагодарную, а вести себя я должна, как благодарная. Ладно, Галь, я понял. Евгений шагнул к выходу из кухни. Извини, что потревожил. Да я, Жень, правда рада была тебя повидать. Быстро вытерев руки о край фартука, Галя вдруг взъерошила ему волосы и улыбнулась. «Приятно посмотреть, какой ты стал роскошный мужик. Он отмахнулся. Пойду тогда. Телефон оставлю, если вдруг передумаешь. Вероятность этого почти равна нулю, но оставь». Галя подала ему записную книжку в голубом пластмассовом переплете и простую шариковую ручку с обгрызенным колпачком. На соответствующей букве Евгения записал номер телефона и адрес. Прислонившись к косяку, Галя смотрела, как он надевает ботинки. «Ах, как сияют! Зеркало не надо!» — усмехнулась она. «А я своих все никак не приучу обувь чистить. Армия поможет тебе в этом». «Посмотрим», — хмыкнула Галя. «Что ж, прощай. А вали передай, что цыплят по осени считают. Вот я без поддержки родителей выплыла, преуспела». А она такая замечательная, тонет теперь в собственном дерьме. Ты действительно хочешь, чтобы я ей это передал?» Галя нахмурилась. «Да нет, наверное. Знаешь что? Скажи, что я тебя не открыла и обложила в три этажа прямо сквозь дверь. Лучше пусть вообще не знает, что я у тебя был». Евгений повернулся и, открыв дверь, столкнулся с Вадимом. Человек не нашего круга, Порвиню и Валенок за эти годы сделал неплохую карьеру, дослужившись до подполковника милиции, и занимал какую-то приличную должность в ГУВД. Евгений без труда узнал в нем красивого, улыбчивого парня, так пленившего когда-то его детское сердце. За прошедшие годы Вадим обзавелся только упругими щечками и пузиком, почти необходимым атрибутом руководящих работников. От этой встречи Евгений немного смешался, но Вадим без лишних слов обнял его, похлопал по спине и пробасил что все это женские дрязги. А им-то, мужикам, делить нечего. Забросив портфель в квартиру, Вадим вышел проводить Евгения к метро и сказал, что обид никаких не держит. Родители Гали подарили ему Галю, и этого вполне довольны, чтобы он почитал их память. А что при жизни не сложилось, так иногда бывает и похуже, чем простой разрыв отношений. Нам с тобой делить нечего, Женя. Так что, если нужда какая, давай сразу ко мне. Помогу по-родственному. «Наверное, это не совсем удобно тебе будет». «Да, Господи! Правда же, надо держаться вместе. Не мы-то хоть дети наши пусть раства не забывают», — воскликнул Вадим. «У меня нет детей», — оборвал Евгений. «Сегодня нет, завтра появятся. Это дело такое». Евгений промолчал. «Правда, Жень, я со всей душой к тебе. А ты не боишься скомпрометировать себя?» Вадим отмахнулся. «Уж забыли все давно. Не переживай». Зато Галя не забыла. В это даже не вникай. Нам с тобой эти женские штучки никогда не понять. Кто что сказал, кто как посмотрел. Высшая математика, недоступная для нашего примитивного мужского сознания. Помнишь у Гоголя? Оказалось, что все можно сделать на свете, одного только нельзя. Примирить двух дам, поссорившихся за манкировку визита. Вадим засмеялся. Что, Женя? Удивлен, что я такие книги знаю. Да не особо, честно говоря. Я никогда тебя дураком не считал. А я в курсе. Подойдя к широкому серому поребрику подземного перехода, мужчины обнялись на прощание, и Евгений спустился вниз, в узкий тоннель, выложенный темным кафелем. Основной поток людей схлынул, так брели несколько одиноких прохожих, может быть, с такими же тягостными мыслями, как у него, а может, наоборот, счастливые. Возле ряда серепристо-серых автоматов для размена денег маялся невысокий парень в синей куртке, ужасных советских джинсах и меховой шапке невыносимо-желтого цвета. В руках он держал букетик подмороженных гвоздик. По тоскливому взгляду Евгений понял, что парень влюблен и довольно давно ждет уже свою избранницу. А пока менял двадцатикопеечную монетку на четыре пятачка, заметил на ногах парня флотские ботинки, и мысленно пожелал, чтобы все у него сложилось хорошо. Вспомнил и собственную юность, и захотелось постоять, посмотреть, дождется ли товарищ возлюбленную, но долг звал домой. Он соврал маме, что задержится на кафедральном совещании, а к этому часу они уже обычно заканчиваются, и мама наверняка начала волноваться, да и Варя устала с ней сидеть, и белья накопилось. Если сегодня не постирать, то новая порция просто в ванную не поместится. когда дома лежачий больной уходит три-четыре простыни в день, и под одеяльники тоже надо менять, иначе запах. Мама не может терпеть целый день, пока он на работе, и даже до прихода в варе хоть раз асходит на пеленку. Когда маму только выписали из больницы после инсульта, Евгений нанял сиделку, но та вскоре ушла со скандалом, и больше они не пытались привлечь посторонних. Толкая перед собой волну солоноватого, теплого ветерка, подошел поезд. народу было совсем мало, Евгений сел на кожаный диванчик и прикрыл глаза. «Нет, Галя, конечно, врет. Нагло наговаривает на маму, чтобы успокоить свою совесть. Как говорил папа, обиды — это аргументы, позволяющие не делать того, что необходимо делать. Даже если мама в чем-то когда-то была не неправа, не поддержала, не встала стеной на защиту Гали, она за это с лихвой расплатилась». Разве можно сравнить с теми испытаниями, которые выпали на мамину долю, какие-то несчастные серебряные ложки? Надо, наверное, отдать Гале дачу в Синявине. Пусть. Они с мамой вряд ли туда поедут, а детей, которым надо дышать свежим воздухом, у него нет. И не будет. Он не имеет права так рисковать. Мама этого не понимает, не верит. Все просит отдать ее в дом инвалидов, чтобы Евгений мог устроить свою жизнь. Один раз был у них совсем трудный разговор. Он как раз выкупал маму в ванной, одел в чистое, уложил в кровати и отправился готовить ужин, как вдруг она позвала его. «Сынок, а как же ты будешь болеть и умирать?» Он испугался, что мама не в себе, и быстро вернулся к ней. «В конце концов это случится», — сказала мама, протянув к нему здоровую руку. «И как знать, что тебя ждет?» Евгений поцеловал ее, пробормотав, что своего конца никто не знает, но он очень рассчитывает на быструю смерть. А если нет, — упрямо повторил мама, — вдруг инсульт — это наследственное. Благодаря тебе я лежу как королева, а кто будет смотреть за тобой? Отдай меня, пожалуйста, в дом инвалидов, а сам женись. Мне так будет гораздо спокойнее. Евгений тогда сказал, что хорошая девушка примет его со всеми обстоятельствами, а плохая самому не нужна. И больше они не возвращались к этому разговору. Одиночество, конечно, его тяготило, но позволить себе влюбиться он никак не мог. И дело не в том, что ухаживание требует много свободного времени, которого совсем нет, и денег, которых мало. Не в том беда, что ему приходится после работы немедленно нестись домой и выходные все проводить рядом с мамой, чтобы она хоть два дня в неделю ни секунды не лежала в мокрых простынях. Все это решаемо, если люди любят друг друга. И наверняка найдется женщина, которая согласится разделить с мужем заботы об его парализованной матери, если бы только это мешало. Но суть совсем в другом. Он никак не имеет права вовлекать постороннего человека, а потом, не дай бог, и будущих детей на свою темную орбиту.